Глава 76. Семья Мать непрерывно названивала мне «Сынок, не ходи!» Конрад советовал удрать в Аргентину, но эти доброходы лишь подхлёстывали моё желание не сдаваться. Я отвечал, что и речи быть не может о том, чтобы бросить друзей в трудную минуту. Часть ответственности за происходившее ложилась, и на меня придётся отвечать. — Что ж, если ты туда пойдёшь, то и я пойду, — сказала мать. Я буду защищать своего ребенка зубами и когтями. Так она и сделала. Ее заметил тележурналист РТВ-1, искавший чем бы заполнить затянувшуюся паузу перед началом шоу, и моя родительница открыла свое сердце миллионам зрителей. Мишель всегда был очень добрым, помогал всем и каждому. Конечно, у него есть мелкие недостатки, но он ни в коем случае не преступник. Сам президент Франции позволил себе увлечься этими идеями. Что ж обвинять в этом моего сына? Мой мальчик оказался замешан в этой истории, потому что чувствовал себя одиноким». Если живешь один, бог знает, что в голову возбредет. Если бы он только меня послушал и женился, ничего такого не случилось бы. Просто у Мишеля никакой силы воли. Послушайте, ведь все это из-за горлопанов вроде Разорбака. Потом гораздо тише. Как вы думаете, мне разрешат носить ему передачи в тюрьму?» Прилизанный журналист сказал, что понятия не имеет, и вежливо отделался от моей матери.